Глава двадцать пятая. Неугомонный. «Итак, Бавлер», — заговорил отшельник сразу же, как только я открыл глаза, уставившись в потолок. «Я лежал на кровати. Хорошо, что не на полу. После того, что я тут всем наговорил, можно было рассчитывать и на худшее. Как ты себя чувствуешь? Лицо болит». Не поддерживаю такие методы, но на месте фелиды я бы поступил точно так же. Ты начал буйствовать, я на тебя успокоила. Я и буйствовать? недоверчиво спросил я. Да, ты и буйствовать, сурово поддакнул отшельник. Мне даже было стыдно за тебя. Что ты там нёс? Что это всё игра? Я по-твоему 30 лет играл, прячась от цивилизации в лесу? Нет. Тихо ответил я. Не играл, но я видел какую-то комнату. Я вспоминал прошлое, и меня правда зовут Бавлер. Для меня ты Бавлер. Ну ты сам придумал для меня это имя. Это имя было в тетради. Отличное признание. Я сел на кровати. Через полтора месяца заявите мне, что меня зовут так просто потому, что имя было написано в тетради. «То есть Бавлер на самом деле – это тот разлагающийся труп в лесу?» «Вероятно. Но имя мне понравилось, потому я решил, что и тебе оно подойдет». Пытался оправдаться отшельник. «Хорошо. А что насчет параметров? Достижений? Навыков?» «Стоп, Бавлер, по порядку давай. Параметры?» «Параметры, характеристики, очки силы, ловкости или как-то еще можно назвать». Про параметры я тебе уже всё сказал. Есть основные, есть второстепенные. Переход на новый уровень. Вот, я об этом и говорил. Бавлер, прекрати. Это всё лишь условности. Уровень это переход к новым характеристикам. Когда я, как твой учитель или ментор, смогу понять, что у тебя есть ещё, смогу просчитать второстепенные характеристики и сделать некоторые корректировки. А ведь формулы, простонал я. Формулы, да, без них никуда. Ты сказал мне неверную формулу на атаку. Вес в килограммах, длина в метрах, 2/3 силы и 1/3 ловкости, а не четверть, треть, уверенно ответил отшельник. Ну ладно, как скажешь, смирился я. А вот Конрад сказал, что есть ещё навык владения оружием. И он тоже оказывает влияние. А ещё удача. Удачу нельзя тренировать, вообще никак. Вот навык защиты, да, сказывается. А ещё формулы красноречия, например. Это базовый параметр. Я снова согласился, потому что не мог даже предположить, на какие составляющие можно разложить красноречие. «А вот навык торговли — это сообразительность и красноречие примерно в равных долях». Рука сама потянулась за тетрадью, чтобы вносить записи, но как только я ее раскрыл, в глаза бросились навыки и достижения. Я тут же перевернул ее разворотом к отшельнику. «Что это такое? Почему некоторые темные, а некоторые светлые?» «Это я от нечего делать, накидал все, что помнил». А потом, если тебе вдруг удавалось это сделать, я обводил ещё раз. Получилось живорно заметно. Но некоторые активировались уже, когда тебя не было рядом. Ох, Бавлер, как легко тебя обмануть. Ты иногда такой наивный. Отчельник пролистал примерно половину тетради перед моим лицом. Это лишь то, что я смог вспомнить. Здесь примерно 20 листов. Это 40 страниц по 10 навыков на каждом или достижений разного уровня. Первый уровень всегда даётся при первом достижении. Если ты успешно проходишь, то автоматически его получаешь. А дальше уже включается сложная система оценивания, более сложная, чем второстепенные навыки, которые зависят от базовых. Понимаешь теперь, как всё это работает? С трудом, всё равно с трудом. Смотри, отчельник наклонился вперёд. Всё дело в том, что каждый человек на основании базовых параметров способен или не способен к чему-либо. Например, я тебе почти сразу же активировал навык лесоруба, потому что у тебя было достаточно силы для этого. А если у тебя сила было бы, к примеру, 2 единицы или 3, потому что одну единицу можно относительно быстро натренировать, чтобы было соответствие. То есть ты пытаешься мне сказать, что всё это сплошные условности? Да, но при том, что это условности это ещё и попытка сделать какие-то расчёты для поселений. На самом деле, по большей части это было важно для городов. Почему? Потому что это особенность управления. Города ставят опытных старост в деревни, чтобы те в свою очередь верно подобрали людей. Хороший пастух позволяет животным пить и есть ровно столько, сколько надо, чтобы мясо было хорошим, а молоко вкусным. Надои обильными, а болезни обходили стороной. Достаточно скормить корове что-то не то, чтобы на неделю лишить жителей молока, сыра и сливок. То есть, как сейчас у нас, начал я пытаясь прикинуть, что если в поселении уже есть больше двух десятков жителей, а также скот, то «Но ведь нам надо налаживать производство, торговлю, как-то жить, делать запасы продуктов на зиму». «Да, верно мыслишь. Наконец-то приходишь в себя и не ищешь на мне полигоны. Их обычно устраивают только комары. Целое поле боя вечерами. Поле битвы за мою плоть». Он постарчески сухо рассмеялся. «А сколько тебе лет?» Спросил я неожиданно для него и для себя самого. Довольно много. Не меньше 50 должно быть. Может, даже больше. Старик пожал плечами. Но к счастью для тебя, я не собирался всё время сидеть рядом с тобой. Я немного проанализировал наше положение и пришёл к выводу, что нам нужен охотник. Если позволишь, он взял тетрадь, карандаши и начал чертить новую таблицу. Я заметил, что ты пытаешься кое-что систематизировать. И это правильно. Помогает при дальнейших расчетах. «Итак, сейчас у нас есть...» — забармотал отшельник. «Четыре лошади, столько же коров и один бык, шесть овец и приблизительно полтора десятка кур. Уже неплохо». Живность. Количество. Продукт. Коровы. Четыре. Мясо. Молоко. Овцы. Шесть. «Мясо, шерсть, куры, пятнадцать, мясо, яйца, перья». «Если купить муки, то можно заняться печивом, а на будущий год выращивать свой продукт», продолжил отшельник, протянув мне тетрадь. «В целом то, что есть сейчас, позволяет иметь небольшие излишки, чтобы продавать их». «А перья, — нахмурился я, — на подушки, шерсть, на одежду и одеяло». «Болоко можно пустить на творог, сыр. Лучше сыр, он хранится дольше. Но надо его где-то варить. Подумай об этом». «Я подумаю. А сколько времени я провел без сознания?» «Два дня», — сказал отшельник, точно ничего особенного мне и не говорил. «Ты очень устал, и потому провел во сне прилично. Больше положенного, но в среднем нормально. Ты восстановился». Но ведь за два дня не случилось ничего страшного. Кролл и Оки тот были. «Они все-таки ушли», — простонал я. «Черт, я провалил задание». «Ну, они ушли вытаскивать жену Крола из полян. Ушли сегодня утром и просили тебе передать, чтобы ты не беспокоился. Они обещали вернуться». «Что еще случилось?» — говорю уж сразу. Я попробовал встать, но не ощутил ничего, кроме как отдалённых болезненных ощущений. Ничего страшного. Организм почти восстановился. Но потрогав щёку, убедился, что после удара наверняка остался синяк и даже лёгкая припухлость. Так себе репутационная потеря. Волков потравили. После паузы произнёс отшельник: "Хорошая новость. Отличное Наш от сердца отлегло. Теперь можно заняться следующим заданием. Я забрал отчельник из тетрадь и отредактировал список задач. Проведать Филиду зачёркнуто. Забрать кузнеца из Полян. Построить лесопилку. Построить старите леги. Найти меч Конральда. Решить проблему с дезертирами. Избавиться от волков зачёркнуто. принять поселенцев зачёркнуто распределить роли определиться с торговлей неугомонный проворчал старик